Квальный огонь, заградительный огонь, Огневые завесы, мины, газы, танки, пулеметы, ручные гранаты. Все это слова, но за ними стоят все ужасы, которые переживает человечество. Наши лица покрылись коростой. В наших мыслях царит хаос. Мы смертельно устали. Когда начинается атака, многих приходится бить кулаком, чтобы заставить их проснуться и пойти вместе со всеми. Глаза воспалены, руки расцарапаны, колени стерты в кровь, локти разбиты. Сколько времени прошло? Что это, недели, месяцы, годы? Это всего лишь дни. Время уходит... Мы видим это, глядя в бледные, бескровные лица умирающих. Мы закладываем в себя пищу, бегаем, швыряем гранаты, стреляем, убиваем, лежим на земле. Мы обессилели и отупели, и нас поддерживает только мысль о том, что вокруг есть еще более слабые, еще более отупевшие, еще более беспомощные, которые, широко раскрыв глаза, смотрят на нас как на богов, потому что нам иногда удается избежать смерти. В те немногие часы, когда на фронте спокойно, мы обучаем их. Смотри, видишь дрыгалку? Это мина. Она летит сюда. Лежи спокойно. Она упадет вон там, дальше. А вот если она идет так, тогда драпай. От нее можно убежать. Мы учили их улавливать жужжание мелких калибров. этих коварных штуковин, которых почти не слышно. Новобранцы должны так изощрить свой слух, чтобы распознавать среди грохота этот комарийный писк. Мы внушаем им, что эти снаряды опаснее крупнокалиберных, которые можно услышать издалека. Мы показываем им, как надо укрываться от аэропланов, как притвориться убитым, когда противник ворвался в твой окоп, как надо взводить ручные гранаты, чтобы они разрывались за секунду до падения. Мы учим новобранцев падать с быстротой молнии в воронку, спасаясь от снарядов ударного действия. Мы показываем, как можно связкой гранат разворотить окоп. Мы объясняем разницу в скорости горения запала у наших гранат и у гранат противника. Мы обращаем их внимание на то, какой звук издают химические снаряды, и обучаем их всем уловкам, с помощью которых они могут спастись от смерти. Они слушают наши объяснения. Они вообще послушные ребята. Но когда дело доходит до боя, они волнуются и от волнения почти всегда делают как раз не то, что нужно. Хайе Вестхуса выносят из-под огня с разорванной спиной. При каждом вдохе видно, как в глубине раны работают легкие. Я еще успеваю проститься с ним. «Все кончено, Пауль!» Со стоном, говорит он, и кусает себе руки от боли. Мы видим людей, которые еще живы, хотя у них нет головы. Мы видим солдат, которые бегут, хотя у них срезаны обе ступни. Они ковыляют на своих обрубках с торчащими осколками костей до ближайшей воронки. Один ефрейтор ползет два километра на руках, волоча за собой перебитые ноги. Другой идет на перевязочный пункт, прижимая руками к животу расползающиеся кишки. Мы видим людей без губ, без нижней челюсти, без лица. Мы подбираем солдата, который в течение двух часов зажимал зубами артерию на своей руке, чтобы не истечь кровью. Восходит солнце, приходит ночь, снаряды свистят, жизнь кончена. Зато нам удалось удержать изрытый клочок земли, который мы обороняли против превосходящих сил противника. Мы отдали лишь несколько сот метров, но на каждый метр Приходится один убитый.